Глава 16. С аудиенцией короля я выходила в растрёпанных чувствах. С одной стороны, всё было настолько ах и ух, что разум кричал: "Что-то тут не так, и наверняка имеется какой-то подвох". С другой была в растерянности, так как я-то считала и считаю себя землянкой, и вдруг титул, земли, налоги, обязательства, присяга и всё это королю другого мира. Вдуматься только, не другой стороны, а другого мира. И с третьей стороны «Угу. Бывает и такое. Я была рада неожиданно свалившимся на меня благам и привилегиям и совсем не рада обстоятельствам. Впрочем, как любой нормальный человек, а ещё, чёрт бы, побрал всех этих властьимущих и озабоченных продолжением рода. Леди, позвольте вас проводить. Антель, секретарь короля, склонился передо мной учтивым поклонием. Ну да. Пока я была нетитулованная, он так не кланялся».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 Шёлковое платье, которое я сняла, она унесла, сказав, что приведёт его в порядок и повесит в шкаф. А я осталась ждать Эйварда. В записке было сказано, что он отправился приобретать себе местные вещи и скоро будет. Заявился он через полчаса, причём совсем не оттуда, откуда я его ждала. Неприметная дверца за зеркалом скрипнула, и в комнату вошёл маг. «О, как!» — оглядела я его. «Стучаться не принято в этом мире, и почему оттуда?» «У нас смежное покое», — хитро улыбнулся он. А открыть такой простой замок мне не составило труда». Я неодобрительно поджала губы. «Хорошо, хорошо». Эйлорд примеряюще поднял руки. «Был неправ, исправлюсь, буду стучаться. А теперь рассказывай». «Вот документы на мой титул», — показала я на стол. «Ещё будет постоянная охрана из солдат у дома. Король не хочет проблем ни от местных, ни от землян. Что ещё? Тебе с этого месяца возобновят выплату жалований из королевской казны».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 Сыновей шестеро, младшему 29 лет. И что ты? А что я? Как будто так легко взять и отказать королю, который перед этим тебя осчастливил титулом, землями, поблажками и хочет, чтобы мы подружились. Пообещала, что рассмотрю всех кандидатов из Ферина и выберу того, кто мне понравится как мужчина. С этим он нехотяно согласился, хотя изначально что-то вещал насчет титулов, богатства и верности короне. Значит, младший сын.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 Ее мы купили, решив, что нам обоим она нужна, и мы изучим все на досуге. А пока я узнала, что мои владения, точно посередине которых расположились листянки, и, соответственно, мой дом, находятся почти в самом сердце людского королевства — Филерии. Если смотреть в центр карты и брать точкой отсчета Кересталь, то они были немного смещены от него на юго-восток в сторону эльфийских лесов. Теперь мне стали понятнее мотивы некоторых поступков короля Алприта.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 Было это, правда, во времена столь дремучие, что уже никто и не помнил, почему так произошло. И единственное, что осталось в памяти от ее правления — название города. Тут-то оно мне показалось излишне певучим и эльфийским. И это же частично объясняло и особенности способностей короля Албрита и его рода. Прогулка мне понравилась. Для меня все было в новинку и безумно интересно. А Эйлорд изучал те изменения, что случились за время его вынужденного сна.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 Уже во дворце я свалила все пакеты и свёртки в кучу и воспользовалась помощью Алексии, чтобы организовать ванну. Да, отсутствие водопровода — это, конечно, огромный минус, но да ладно, не моя забота. По её указанию мне натаскали воды, и я отлежала положенные полчаса в мёртвой воде, затем столько же в живой, и мы принялись готовить меня к приёму. С прической помогла всё та же Алексия. Мы осмотрели платье обсудили мой новый статус, посетовали на отсутствие у меня драгоценностей. Да, у меня их нет, если не считать маленьких золотых серёжек в ушах. Чтобы придать мне внушительности, она сделала из моих волос корону. Заплела их в пышную толстую косу и обернула вокруг головы. Выглядело впечатляюще. Если смотреть издалека, то возникало ощущение, что у меня на голове действительно королевский аксессуар, так как волосы сильно отросли и их было много. Ещё бы шпилек со стразами или жемчужинками. И вообще глаз не отвести. Макияж, духи. Зелёное бархатное платье облегало фигуру, газовая ткань со стеклярусом притягивала взгляд к декольте и подчёркивала обнажённую спину. Я взгромоздилась на каблуке и приготовилась к выходу. Сопровождать меня должен был Эйлорд. Вот его-то я и ждала. Маг тоже принарядился. Костюм тёмно-синего цвета ему очень шёл и подчёркивал могучий разворот плеч, тонкую талию, длинные ноги. Так, что-то мои мысли опять не туда убежали. А он, увидев меня, замер и тяжело сглотнул. «Вика...»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 Я зябко передёрнула плечами и тут же успокаивающее пожатие от мага. Но к нам никто не подходил и не пытался заговаривать. Только смотрели. Единственный, кто к нам подошёл, был граф Элизар. Леди Виктория. Он склонился и поцеловал мне руку. Вы очаровательны. Виконт Хельден, как вы прогулялись? Как вам изменения в городе? Вы ведь давно не были в столице. Я с удивлением повернулась к Эйлорду. Виконт? Вот этот великовозрастный тип, наглый, вечно ведущий себя, как мальчишка-маг, хранитель источника, виконт. А Эйлорд уже беседовал с Элизаром, обсуждая какие-то незнакомые мне вещи. Через несколько минут открылась тяжелая двухстворчатая дверь, и немолодой церемониймейстер пригласил всех в зал, глубоким басом объявляя входящих. Нас с Эйлордом объявили в самом конце. «Виконт Эйлорд Хельден и баронесса Виктория Лисовская!» И мы пошли. Вот тут я начала трусить.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 Но я скопировала придворных дам, стараясь не завалиться. Прошел король, сел на самый высокий трон. Королева оказалась худощавой брюнеткой, довольно привлекательной, с большими темными глазами. «Его высочество — кронпринц Тарен! Его высочество — принц Хадар! Его высочество...» — принялся выкликивать имена принца в церемонии мейстер. Тарен, Хадар, Генегил, Икрин, Вейсил, Гесил...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 о том, как меня ждали, о том, как я важна, о том, как должны быть счастливы все жители Феррина, и всё в таком духе. А я стояла и ёжилась под перекрестьем взглядов, и снова встретилась с глазами с принцем Гесилом, который рассматривал меня холодным, немигающим взглядом. «А сейчас, баронесса, принесите мне присягу», — закончил свою речь король. Я выступила вперёд, с большой неохотой отойдя от привычного, хоть и наглого Эйлорда, и встала перед троном. А дальше какой-то господин, увешанный орденами как ёлка, стал произносить короткие предложения, которые я повторяла. «Я, баронесса Виктория лесовская обещаю и клянусь, послушно повторяя текст, я только на ум наматывала, что же там обещаю что должна. В принципе, ничего смертельного. Не ни внедрить, не замышлять, читать, платить налоги, оказывать содействие по первому требованию. Подойдите ко мне, баронесса». Король встал, а мужик в орденах поднёс ему что-то на маленькой подушечке. Я подошла. Король спустился на две ступеньки, ведущие к трону, и встал рядом со мной. «Дарю вам этот знак, богини равновесия, как новой хранительнице перекрестка миров. Мы счастливы приветствовать основательницу нового рода, пришедшего в замену гасшего рода Айтси». Подойдя ко мне вплотную, король Албрид стал пристегивать мне к уголку выреза платья, усыпанную бриллиантами брошь, хотя по форме это был скорее орден со множеством лучиков, в центре которого красовался крупный сапфир.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 Седой совсем, а всё туда же. А король спокойно вернулся на своё место и объявил, что торжественная часть закончена. Народ тут же смешался. Меня оттеснили от Эйлорда, к которому я вернулась, и стали поздравлять, представляться. Мужчины целовали руку, дамы оглядывали моё платье и серьги в ушах. Кто-то напрашивался в гости, кто-то звал к себе. Появились лакеи с подносами, на которых стояли бокалы с алкогольными напитками. И вопросы, и вопросы. Оправдали, что на земле, а действительно ли я чувствую переход?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 Напротив, через стол, немолодая женщина с диадемой в волосах. Но ничего, пережила я этот ужин. Только периодически мысленно ругала себя деревенщиной, неотёсанной, незнакомой с правилами застольного этикета. Приходилось следить за действиями соседей по столу, чтобы не опозориться и не начать есть не теми приборами. И всё это подоценивающими взглядами, насмешливыми улыбками в попытках придумать ответы на каверсные вопросы. Более кошмарного ужина в моей жизни ещё не было. А с другого конца стола, где сидело королевское семейство, на меня взирали королева и её младший сын. Подошёл принц Кисил ко мне только после ужина. Баранесса. Он встал рядом, и придворные тут же испарились, оставив нас на пустом пятачке. Ваше высочество, как вам вы керестали наш дворец? Он оценивающе рассматривал меня и даже не пытался этого скрыть. Красиво, мне понравилось. Я вежливо улыбнулась. Полагаю, вы ничего подобного не видели? На земле есть что-то похожее?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 Что-то я не совсем понимала, к чему он ведёт, но отвечала. «Я скоро приеду посмотреть свои будущие владения. Приготовьте покоя для меня и моей свиты». Он чуть брезгливо скривился и посмотрел куда-то поверх моей головы. Я быстро оглянулась, чтобы увидеть, на кого же он там смотрит, оказалась на отца. «Простите, тут до меня дошёл смысл его слов. Какие владения? И при тут мой дом и ваша свита? Когда мы с вами обвенчаемся, мне придётся какое-то время жить с вами». Он холодно посмотрел на меня.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 «Ненавижу вот таких мальчиков-мажоров, упивающихся своей безнаказанностью». «Ладно, прорвёмся. Мне бы ещё ночь простоять, да день продержаться». Эйлорд, я устала. Я подошла к магу, который смотрел на меня задумчивым холодным взглядом. «Проводи меня, пожалуйста». Он, не говоря ни слова, предложил мне руку и также в полном молчании довёл до моей комнаты. За что ему спасибо. Сама бы дорогу я не нашла. У меня всегда были проблемы с ориентированием на местности. «Спасибо». Я вымученно улыбнулась.